Но в любом случае, все, что бы ни делали вы оба, навряд ли окажет влияние на Каролину. Она со свойственным ей упорством будет продолжать вести себя с собой и Роландом так, как считает нужным. Она по-детски восхищается тобой. И сдается мне, что чувствую ее сродни тому, во власти которого оказался юный Томас, при виде моей матери. И даже если ты станешь вести себя как неотесанный мужлан, это не заставит принцессу переменить отношение к тебе. до тех самых пор, пока все это не надоест ей самой. А пока она наверняка видит в тебе своего будущего консорта». «Консорта?» — недоверчиво переспросил Пак. Калин снова рассмеялся своим мелодичным смехом. «Дети часто всерьез задаются вопросами, которым суждено решить лишь в зрелые годы. Скорее всего, Каролина выбрала тебя для этой роли не благодаря твоим реальным или мнимым преимуществам перед другими соискателями, По лицу Калина скользнула тень улыбки. А лишь потому, что ты ведёшь себя с ней уклончиво и сдержанно. Ведь Каролина упряма, своенна, и как большинство из баловных детей, любит настоять на своём. Нет уже скверпак. Время решит этот вопрос за вас с ней. Пак прислонился спиной к остывшей печке и, жав иски ладонями, страдальчески промотал: "У меня всё это просто в голове не укладывается. Представляете, Ведь едва ли не половина мальчишек в замке по уши влюблены в принцессу. Если бы они знали, каково это испытать на себе её... привязанность!» Он закрыл глаза и добавил. «Надо же! Я был уверен, что она и Роланд!» «Принцесса просто стремится пробудить в твоей душе ревность. И потому порой бывает любезно с ним. Скверно, однако, что она посеяла вражду между вами». Пак задумчиво кивнул. «Мне тоже жаль, что так вышло». Роланд, в сущности, неплохой парень, и прежде мы всегда с ним ладили. Он стал задевать меня только после случая с троллями, когда я получил то же придворное звание, что и у него. До сих пор мне удавалось сделать вид, что я не замечаю его неприязни. Но не может же это тянуться вечно? Наверное, мне надо будет поговорить с ним. Это мудрое решение. Но не удивляйся, если Роланд уйдет от разговора. Боюсь, он весь во власти ее чар. Упака разболелась голова от обсуждений столь волнующего предмета. И услыхав от Каллина о чарах, он решил сменить тему разговора. «Расскажите мне о вашей магии, Каллин!» «Она зародилась в глубокой древности», — сказал эльф. «Магической силой наделены мы сами, и все, что нас окружает. Все изделия наших рук и наше жилище. В башмаках, сработанных эльфами, даже самые неуклюжие из людей ступают почти бесшумно, а стрелы выпущены из наших луков. Без промаха поражают цель. Такова природа нашей магии. Её нелегко постичь, и ещё труднее управлять ею. Этим умением обладают лишь наши волшебники, такие как Тейтер. Но это не просто даже и для них. Ибо наша магия противится любому, кто пытается владеть её силой. Она пронизывает весь Эльвандар, словно воздушные потоки и порой бывает столь же осязаема, как порыв сильного ветра. Люди не зря называют наши леса заколдованными. Мы прожили в них не одно столетие. Мы сроднились с ними, и они стали летотворением, созданы нами магией, её хранителями и одним из питающих её источников. Поэтому обитатели Лвандара пребывают в довольстве, покое и полной безопасности под сенью своих лесов. Ведь никто не может проникнуть туда незваным, разве что посредством волшебства ещё более сильного, нежели наше. Любой мужик, кто дерзнёт приблизиться к нашим границам, замысляя зло, не удаётся преодолеть незримую преграду, встающую перед ним на подступах к Эльвандару, и он поворачивает назад. Но так было не всегда. Прежде, в начале времён, среди нас жили и морелы, которых вы называете братством тёмной тропы. Когда произошёл великий раскол, мы изгнали их из наших лесов. И с тех пор Эльвандар начал меняться. эти пина приобретая те черты и свойства, которыми он наделён ныне. Он стал нашим домом, нашей душой, сутью и смыслом всей нашей жизни. "А правда, что братья тёмной тропы сродни вам, эльфам?" спросил Пак. Кален ответил не сразу. На глаза его подёрнулись дымкой, и Пакго показалось, что свет, которым они лучились, внезапно потускнел, и вскоре вовсе погас. «Мне придется ответить тебе, хотя обычно мы избегаем разговоров на эту тему», — сказал он наконец. «Потому что правда слишком горька для нас. Да, между Морелами и нами существует родство, хотя и не весьма близкое. Они и вправду во многом сохранили черты внешнего сходства с нами. Настанет время, и они вернутся к нам. Наши волшебники говорят, что однажды настанет день Великого Возвращения. Калину молк. Ио просительно взгнал на пака, словно давая понять, что разговор этот ему неприятен. Простите, если я не нароком, поспешно проговорил пак, но Калин махнув рукой, прервал его извинения. Любопытство весьма похвальное свойство для ученика чародея, с добродушной улыбкой сказал он. Но мне право же, нечего добавить к тому, что я тебе поведал. Эльфийский принц засиделся у пака до глубокой ночи. Разговором их не было конца. Пагу весьма польстило то, что Калин интересовался его делами и внимательно прислушивался к его суждениям. Наконец, принц поднялся с пола и стал прощаться. «Мне совестно, что я отнял у тебя столько времени. Хотя мы, эльфы, спим мало, я устал и чувствую, что пора отдохнуть. Что уж говорить о тебе». «Спасибо, что удостоили меня своей беседой. Я готова была бы приговорить с вами не одну ночь к ряду», возразил Паг и с улыбкой добавил. Благодарю вас и за то, что вы говорили со мной о Каролине. Тебе это было просто необходимо. Пак проводил Каллина до входа в главный зал, где поручил его заботам дежурного лакея, и вернулся к себе. Он растянулся на своем жестком ложе, куда вскоре взобрался и вымокший под дождем Фантус. Дракон долго воручился, устраиваясь поудобнее, и в конце концов сладко заснул. Пак был слишком взволнован событиями минувшего дня, чтобы, подобно Фантусу, Безмятежно задремать на соломенном тюфяке. Он поднялся, затопил печь и долго смотрел на приставшие в ней языки пламени. В обiskх которого перед ним поопеременно представали Каролина, эльфы и Морелла, Томас, Куган и чужеземные разведчики в ярких разноцветных одеяниях. Как трой известия о появлении чужеземцев в лесах Эльвандара облетела весь замок и вселила ужас в сердца придворных слуг. Все только и говорили, что о кровожадных цуране, готовых постигнуть на земли Крайде, а то и всего королевства. Строились различные, порой самые невероятные предположения об ответных мирах герцога. Никто не сомневался лишь в одном. Его сиятельство Боурик, Кондуан, герцог Крайде, не из тех, кто будет сидеть сложа руки перед лицом столь грозной опасности. Он непременно, и при том в самое ближайшее время, позаботится о защите своих подданных. Сидя на небольшой копне сена, близ воинских казарм, Фак с любопытством наблюдал, как Томас атаковал невысокий деревянный столб, упражняясь во владении мечом. Он то рубил противника с плеча, то наносил удары сбоку, колол его острием и бил плашмя. После каждого выпада Томас недовольно морщился и мотал головой. И, наконец, с отвращением отшвырнул от себя тяжелый меч. «Ничего-то у меня сегодня не выходит!» Он оттер с лица пот. подошёл к Пне и уселся рядом с Пагом. Интересно, о чём они теперь говорят? Пак пожал плечами. Второе совещание герцога с эльфами длилось уже несколько часов. Досада, что нынче их не пригласили в кабинет. Мальчишки всё это время слонялись по двору. Им было тоскливо и вместе с тем тревожно. Время словно замедлило свой ход. Но вот двор снова стал постепенно заполняться народа. Слуги под мастерей заторопились к главным воротам. Побежали, крикнул Томас. Он проворно спрыгнул с копны и затерялся в толпе. Фак кивнул и соскочив на землю, поспешил вслед за длинноногим Томасом. Когда они выбежали на главный двор, стражи уже выстроились у распахнутых ворот. Дождь прекратился незадолго до рассвета, но день выдался более прохладный, чем накануне. И в воздухе чувствовалось приближение зимы. Мальчики снова забрались на воз стены. Томас поежился от холода и обхватил руками плечи. Похоже, снег в нынешнем году выпадет рано. Может, уже сегодня или завтра. Нет, навряд ли. Никогда еще зима не приходила так рано. Пак практически оглядел от друга с ног до головы и покачал головой. Что же ты-то не надел свой плащ? Ведь ты весь в потупости своих упражнений. Так мне долго и лихорадку похватить. Томас досадливо поморщился. С чего это ты вздумал пилить меня? Прямо как матушка. Пак скорчил свирепую гримасу и подбочинился. В голосе его послышались ворчливые нотки. И не вздумай тогда хныкать и жаловаться, что у тебя горло болит, и не вопрошай меня о тех хлебёшках от простуды, потому что ты их не получишь. Кашляй, чихай, сколько влезет. Не слушай таких. Будешь знать, как бегать полураздетым по морозу. Вот так-то, Томас, сын Мигара. Томас так и покатился со смеху. Ну, точь-в-точь она. В этот момент двери замка шумом распахнулись. Её бы мальчика стремительно повернувшись на этот звук, Мы видели вышедших на ступени крыльца эльфов и придворных, предшествующих герцогам, который шёл рукооборуку с королевой эльфов. Аглорана произнесла несколько слов на эльфийском, и негромкие звуки мелодичного голоса, как и прежде, разнеслись по всему обширному двору, перекрыв гул толпы. Из далека, со стороны конюшен, послышался дробный стук копыт, и вскоре 12 белоснежных лошадей с развивающимися гривами вымчались перед крыльцом. Эльфы спустились со ступней, легко и грациозно вскользнули на спины своих удивительных коней и, отсалютовав на прощание герцогу и принцам, галопом промчались сквозь распахнутые ворота. В течение нескольких минут после того, как они исчезли, из виду толпа слуг и подмастерьев оставалась безмолвной и недвижимой. Большинство собравшихся здесь людей в первый и почти наверняка в последний раз в своей жизни видели эльфов и их легендарных коней. Когда-нибудь они станут рассказывать об этом своим детям и внукам. Наконец, все разошлись. Каждый вернулся к прерванной работе. Пак учтиво опустил руку на плечо Томеса, чей неподвижный взор был устремлён на захлопнувшиеся за эльфами ворота. "Эй, что это с тобой? Я непременно должен побывать в Эльвандаре". Пак понял, что творилось в его душе, и мягко произнёс: "Может быть, твоё желание когда-нибудь осуществится". Он тряхнул головой и заговорил гораздо более убеждённо. Хотя я признаться сомневаюсь в этом. Пройдёт несколько лет, и мы с тобой выучимся своим ремёслам. Я стану чародеем, как Улган, а ты солдатом, может, даже офицером. Мы успеем состариться и умереть, а у эльфов в те времена ничегошеньки не изменится, и королева Глорана будет всё так же править своим народом. Томас толкнул его в грудь и тут сварился на мягкую солому. Следом за ним и сам Томас растянулся на вазу. «Это мы еще посмотрим, я обязательно проберусь в Альвандар!» Он усел сипагу на грудь и вскинул вверх обе руки. «Я стану знаменитым воином! Я увенчаю себя славой блестящих побед над этими Цуране! И она примет меня, как почетного гостя! Что ты на это скажешь?» Пак расхохотался, безуспешно пытаясь столкнуть Томаса со своей груди. «А я! Я стану величайшим магом королевства!» Мальчишки едва не задохнулись от смеха. Но в самый разгар охвистеля снизу послышался густой бас. Так, вот и оказывается где.